Глава 17. Оставшись один, Алваро уселся за стол и, подперев голову руками, погрузился в глубокое раздумье. Он даже не заметил, как в комнату вошла Изаура, которая, по воцарившейся тишине, догадалась, что посторонние покинули дом. — Сеньор Алваро, — робко сказала она, приблизившись к нему. — Простите меня. Вы, верно, так устали от меня. Я понимаю. Нет, — Нет-нет, милая Изаура, — встрепенулся Алваро. Что ты такое говоришь? Напротив, ты всегда мне желанна. Горько мне видеть вас таким опечаленным. Здесь было столько шума. Приходили какие-то люди. Это из-за них вы так загрустили, мой сеньор. Вовсе нет Изаура, Просто заходили знакомые доктора Жералда, которые разыскивали его. Но почему же вы такой грустный, словно в воду опущенный? Нет. Уверяю, тебе это кажется, Изаура. Просто я раздумываю, как освободить тебя, мой ангел как вырвать тебя из бездны рабства и вознести до той жизни, которую ты заслуживаешь, для которой тебя создал Всевышний. О, сеньор, молю вас, не мучайте себя так из-за любви несчастной, недостойной вашего внимания и заботы, тем более что бесполезно пытаться спасти меня от неизбежной участи. Не говори так, Изаура, не разбивай мое сердце, ты не знаешь, как окрыляет меня любовь к тебе, какие силы придает. О, сеньор мой, Я недостойна ваших нежных слов. Вы должны полюбить другую, которая заслуживает вашей любви. И выкинуть из сердца бедную невольницу, что и своей этой любви не стоит, после того, как подвела и унизила вас, скрыв свое происхождение. Замолчи, Изаура, прошу тебя, до каких пор ты будешь вспоминать этот кошмарный случай? Я сам виноват, что заставил тебя идти на бал, когда ты так противилась и правильно делала. Выкинет из головы, умоляю, ради нашей любви, Изаура. — Не могу, сеньор, уж слишком безжалостно гложет меня совесть и слишком терзают воспоминания о позоре и бесчестии. Несчастье, плохой советчик, оно омрачает душу и точит сердце. А я слишком люблю вас, и с каждым днем все сильнее и сильнее. Простите меня за эти слова, неподобающие рабыне. — Нет, Изаура, говори, почаще говори, что ты любишь меня. Я готов хоть целую вечность жадно внимать этим словам, срывающимся, как капельки меда с твоих уст. Господи, что может быть печальнее и трагичнее на свете, чем любовь рабыни, любовь без радости и надежды, но что может сравниться с тем счастьем, которое подарила мне ваша любовь? Я возношусь к небесам, возвышаюсь в собственных глазах и даже забываю о своем унизительном и горестном положении. А тогда... Я просто сходила с ума от страха, что вы вот-вот узнаете правду, и я навеки лишусь нашей любви, самого дорогого, что было в моей жизни, что согревало меня и давало надежду. Простите, мой сеньор, простите несчастную рабыню, которая так дерзновенно осмелилась полюбить. Забудь это, Изаура, не терзайся напрасными воспоминаниями и не оскорбляй свои ангельские уста столь униженными речами. Мы любим друг друга». И ничто остальное не имеет значения. Если, встретив тебя впервые, я полюбил тебя, сраженный твоим обаянием и прелестью, то теперь, когда ко всем твоим достоинствам добавился еще и орел великомученицы, я люблю тебя востократ сильнее. Я боготворю тебя. Вы любите меня, сеньор, и от того мне становится еще горше. Сколь жестока и коварна эта любовь, если мне даже не посчастливится стать вашей рабыней осуждено погибнуть от руки палача. Нет, клянусь тебе, что этого не случится. Изаура. Пылко выкрикнул Алвара. Я отдам все, чем владею: состояние, дело, жизнь, наконец. Но вызволю тебя из-под ига гнусного тирана. И если мирские судьи и законы не на нашей стороне, то я надеюсь, что Всевышний судья услышит меня и поддержит в моей справедливой и благородной борьбе. О, сеньор Алвара! «Не жертвуйте собой из-за простой рабыни, которая и мизинца вашего не стоит. Я сама должна нести свой крест. Судьбою, уготовленную участь, не изменишь. Поверьте, одно то, что я заслужила любовь столь благородного и прекрасного господина, уже огромное, несбыточное счастье, которое всегда будет служить мне утешением и опорой. Но я не могу позволить, чтобы сеньор рисковал честью и репутацией из-за любви к рабыне». Сжалься, Изаура, неразрываемое сердце такими безжалостными речами. Какая ты рабыня, ты ею не была и никогда не будешь. Никакая власть, даже самая жестокая тирания, не способна превратить отпетого мерзавца в агнца, но и не имеет права содержать в рабстве чудесного ангела, вылепленного руками самого Господа, и достойного всеобщего поклонения и восхищения. Нет, Изаура, я должен помочь тебе найти в жизни место, достойная того, что предназначена самим небом, и справедливый Господь поможет мне и направит меня, потому что я защищаю одного из его ангелов». После злополучного бала, на котором открылась что таинственная незнакомка, беглая рабыня, Алвара продолжал обращаться с Изаурой с прежней нежностью и учтивостью. Вести себя по-другому ему не позволили бы ни природное благородство и утонченность натуры, ни нежное чувство, что он питал к Изауре. Стыдливость, невинность, добродетель, беззащитность, одаренность — эти свойства натуры, которые он почитал наиболее священными и уважаемыми в женщине, всегда нашли бы отклик в его душе, независимо от того, кому принадлежали бы — принцессе или рабыне. Его любовь, чистая и целомудренная, как и сама Изаура была столь возвышенной, что ни разу соблазн не забирался в его сердце, ни разу его голову не посещали греховные мысли о том, чтобы злоупотребить безвыходным и униженным положением его возлюбленной и осквернить девственную чистоту. Ни разу нежные щеки прелестной невольницы не заливались краской стыда от излишне смелого жеста или двусмысленного словца, и ни разу губы Алвара не прикасались в самом легком поцелуе к невинным девичьим щекам. Лишь в самые последние дни, уступив, наконец, постоянным настойчивым просьбам Изауры, Алвара позволил себе вольность обращаться к ней на «ты», и то лишь в тех случаях, когда влюбленные оставались вдвоем. И вот сейчас впервые Алвара, влекомый самыми нежными и пылкими чувствами, произнеся последние слова, обвил руками плечи Изауры и мягко прижал ее к груди. Влюбленные, словно оцепенели, очарованные сладостью и гармонией этого первого робкого объятия любви. Как вдруг шум, подкативший к домику кареты, и последовавший за ним грубый оклик «Эй, там, в доме!» разрушили этот мимолетный миг счастья. Послышался стук в дверь, и в комнату вошел кучер Алвара. Держа шляпу в руках, он возвестил о том, что сеньора спрашивает какой-то незнакомец. «О боже, неужто конца этому не предвидится?» Раздосадованно пробормотал Алвара, решив, что еще один шпик разнюхал след Изауры. Повернувшись к своей возлюбленной, он сказал: Будет лучше, если ты покинешь нас, моя милая, мало ли кто это окажется. А я не хочу, чтобы тебя лишний раз видели. Да, сеньор, конечно, ответила Изаура, и потупив взор вышла из комнаты. Несколько мгновений спустя дверь распахнулась, и в ее проеме возник элегантный, изысканно одетый и красивый молодой человек аристократического вида. Впрочем, если присмотреться повнимательнее, можно было заметить, что в красоте его есть что-то от Лузбелла, неуловимо зловещее и жестокое выражение, мрачный взгляд из-под нависших бровей, внушающий ужас и отвращение. Примечание. Лузбелл — то же, что и Люцифер, дьявол. «Нет, это явно не шпик», — подумал Алвара и предложил вошедшему стул. Присаживайтесь. И рассказывайте, что вас привело сюда. Простите, сеньор, сказал незнакомец, окинув взглядом комнату, но я хотел бы поговорить не с вами, а с тем, кто проживает здесь, или хотя бы с его дочерью. Алваро содрогнулся. Увы, его худшие опасения подтвердились. Если этот молодой человек и не шпик, то он определенно пришел по следу изауры. И все же, прежде чем позвать хозяев, Алваро решил выяснить намерение незваного гостя. Хозяин уполномочил меня вести все их дела, — твердо сказал он, — так что можете смело говорить со мной. Хорошо, сеньор, скрывать мне нечего, и тайных умыслов у меня нет, так что я заявляю, что в этом доме прячется беглая рабыня по имени Изаура, и я приехал, чтобы потребовать ее выдачи. В таком случае вы обратились по верному адресу, так как я являюсь попечителем рабыни. Ах, вот как! Так вы и есть, сеньор Алвара. К вашим услугам. Наконец-то мы свиделись. Думаю, вы догадались, что я Леонсио, законный хозяин этой рабыни. Леонсио, хозяин Изауры, Алваро замер, как громом пораженный. Он чувствовал себя раздавленным тяжестью этого зловещего открытия. Вот он какой, этот человек, с выражением мрачной решимости на жестоком лице. Коварный и злобный, как Люцифер, готовый схватить несчастную жертву и утащить ее в ад. Это он. Сам палач. Ах, бедная Изаура!